Глава 38. Пурпурный громовой раскат. 14 тысяч лет назад в Среброводном Священном Океане. Ещё до рождения богини Созидания Мелитии, этот пузырчатый мир носил имя Эллинезия. Другими словами, между Серебряным Океаном и этим малым миром существовало расхождение во времени. С точки зрения мира Мелития, данные события развернулись более 700 миллионов лет назад. Эта история любви началась в стране демонов Рокофал Сейц. Трол дождь. Алона разом начнулась, услышав звук немного отличающийся от привычного ей. Её взору предстали облака такой формы, какой она ещё никогда не видела, а ушам звук дождя отличный от обычного. "Позорчатый мир", коротко пробормотала она. Она заключила, что ей удалось добраться до места назначения. Алона положила руку на свой окрасившийся в красный цвет живот, хотя её одежда была испачкана кровью, раны уже закрылись. А меч духа богов и людей, который в анзиле в неё нигде не было видно. Спасибо вам, господин барон. Вансмана, это священный меч, чрезвычайно могущественный против Разноонских левов разрушения. Разумеется, он также был весьма эффективен и против демонов с фантомными зверями, но даже близко не настолько, как против левов разрушения. Леброхард решил, что не сможет гарантированно уничтожить судьбу того, что Луна является принцессой Бездны Пучины. в ситуации, когда отыскать Феникса Зачете не представляется возможным. Поэтому он перерубил судьбу того, что Луна является жителем Эвизейна, в таком случае Феникс Зачете потерял бы её из виду, и она должна была смочь сбежать и от судьбы бытия принцессы Бёдсной Пучины. Если он притворится, что уничтожил Луну прямо на глазах Организации Фантомных Зверей, а её огненные роса, находящиеся в Эвизейне, исчезнут, то Доминик будет вынужден сдаться. А поскольку входить в пузырчатые миры было запрещено, Её не должны были обнаружить даже случайно. Причина же, по которой меча Духов Богов и людей нигде не было видно, заключалась в том, что его вондели не в утробу Луны, а в бедственную пучину жажды. Из-за того, что связь Луны с бедственной пучиной жажды была оборвана, сломанный клинок сейчас должен был находиться в Ивизейна. Вот над чем размышляла Луна. Эдственной чины! Луна быстро поднялась и прислушалась. Посреди звуков дождя раздавались жуткие голоса. Вместе с каплями дождя с неба упало два бесформенных зверя. Это были фантомные звери, которых Луна всегда называла красным и синим котами. «Не! Уходи! Принцесса Бяцной! Пучино!» Приняв форму котов, оба зверя посмотрели на неё. А Луна насторожилась. Капли дождя прокатились по её волосам и упали на землю. Что же делать? Вероятно, из-за того, что фантомные звери не имели материального тела, Они смогли, оставаясь невидимыми для надзора Пабло Хитара, последовать сюда за ней. Паррингтон оказался прав. Эти два зверя обладали жаждой зависимости. Они действительно зависели от Луны и последовали за ней. Их присутствие здесь не являлось для неё проблемой. Однако не было никаких гарантий того, что эта зависимость продлится вечно. Она не могла вернуться в Вивизейна. Возможно, в этом и заключался план её дедушки Доминика. Сделав красного и синего котов зависимыми от неё, У него была возможность отыскать Луну, даже если она вдруг куда-то сбежит. «Идите ко мне, красный котик, синий котик. Будем жить здесь вместе, ладно?» Луна протянула им руку, но в этот момент раздались звуки шагов. Обернувшись, она увидела там вооружённых людей. «Женщина-демон!» «Значит, это не они?» «Нет, её магическая сила отличается от обычной. Она не обычный проходимец». Мужчина со священным мечом вышел вперёд. «Я герой Айвесфона. Меня зовут Элвин. Позволь задать тебе вопрос, женщина из расы демонов. Кто ты такая? Ты, часом, не одна из призрачных рыцарей?» Стоило герою Элвину представиться, как магические глаза синего и красного котов испустили странный свет. «Бегите!» — крикнула Луна. Синий и красный коты мгновенно расплавились, и, приняв неопределённую подобную с лякоти форму, Набросились на Элвина. Однако он никак не отреагировал на это. Он не мог их видеть. Его магические глаза не обладали силой видеть фантомных зверей. А-а-а-а! Коты в форме слякоть начали проникать внутрь тела Элвина. Господин Элвин! Что стряслось? Что с ним, чёрт побери? Неужто это её рук дело? Оставшиеся три воина направили священные мечи на луну, однако в этот миг Элвин замахнулся на них своим мечом. Эй! Элв. Это удар заглушил его голос. Зловещая магическая сила поглотила и стёрла воинов, не оставив от них даже пылинки. И в земле образовался огромнейший кратер, а все деревья позади были срублены. Подобное было явно за гранью магической силы людей позорчатого мира. Они воплотились, после чего Луна шокированно произнесла: "Духовные сосуды добычи, такие же, как и аристократы охотники с Хайфолии". Фантомные звери вселяются в живых существ, однако никогда не могут управлять их телами согласно своей воле. И не воплощаются. Причина заключалась в том, что жажду можно было побороть с жаждой. Однако среди многочисленных малых миров существовали расы с исключительно слабой жаждой, такие как, например, аристократы-охотники из Хайфолии. Примерно 60% фантомных зверей, большую часть из которых составляют низкоуровневые, съедают основы представителей таких рас изнутри, завладевают их телами и обретают чёткую волю, и молоды от совоплотиться. Такие, подходящие для фантомных зверей вместилище вывезена назовают духовными сосудами добычи. И многие фантомные звери с радостью набрасываются и съедают их. Конечно, некоторые вместилища способны сопротивляться фантомным зверям, и по прошествии нескольких месяцев их тела будут уничтожены. Но познавший вкус духовного сосуда добычи фантомный зверь станет сильно жаждать следующего тела. Я имею в виду, эти взаимоотношения между духовными сосудами добычи и фантомными зверями положили начало затянувшемуся конфликту между Ивезиной и Хайфолией. "Не, уходи!" Эльвин мгновенно оказался прямо перед луной. Синие и красные коты, два фантомных зверя уже превратили этого героя в духовный сосуд добычи, и воплотились. Этот мужчина уже не был Эльвином. "Объём, завладеем тобой!" Они запятнали даже священный меч. И теперь он был уже всё равно, что демонический меч. Синие и красные коты ударили Луну в живот этим злобящим мечом. Ха! Одновременно с её криком пролилась кровь, а демонический меч сломался. Его лезвие было погрешено её отробой, отлетев от силы удара. Луна несколько раз отскочила от земли и упала спиной в лужу. Объем. Синие и красные коты подобрали упавший на землю священный меч Царского воина, после чего вложили в него огромнейшую магическую силу. Из замахнули сем на лежащую Луну. Однако она была шокирована. Не может быть. Пускай и 2:2, но Луна чётко ощущала обетную, почему жажду в своей утробе. В её ушах раздался знакомый голос. Она больше не должна была быть жителем Ивейна, но дождь так и не прекратился. Он без конца лился на неё, лежащую в луже на спине. Мы прекончим тебя. Запятнав меч жажды, и превратив его в демонический Они метнули его в луну. Он молниеносно приблизился к ней, не давая ей даже секунды, и щеку луны окропила алая кровь. Но никакой боли она не ощутила. Одинокий демон встал прямо перед ней и остановил этот демонический меч, дав ему пронзить собственную ладонь. У него были пурпурные волосы и магические глаза, окрашенные в темновато-пурпурный. А одет он был в пальто. «Ты ещё кто? Призрака мамина ни к чему». Синие и красные коты, воплотившиеся в человеке, бросились к нему ещё быстрее, чем он успел ответить на их вопрос. Мужчина вложил громовой меч Гаудгимон в напоминающий ножный магический круг, словно собирался мгновенно поразить им противника, молниеносно выхватив его из ножен. Однако хотя бы моё имя отправляющимся в загробный мир запомнить стоит. Я Исю с Ордена Призрачных Рыцарей. «Беги отсюда! Обитателям этого мира ни за что не долеть фантом!» Пурпурная молния изнависших над ними облаков зарядила магический круг в форме ножен. Магическая сила, испускаемая этим заряженным демоническим мечом, была на одном уровне с Аравиа Ноэльдгар Варизеном, нет, даже мощней. Громовой меч, секрет 10-й из пепеле и шемолни уничтожающий клинок. Царь меча уничтожения Гардалахипт. Он проскочил мимо бросившегося к нему героя Элвина и раздробил его выхваченным из магического круга в форме ножен громовым мечом. В раняту удара мячом промелькнула молния, промчавшаяся исключительно по месту разреза, молния разрушения мгновенно и полностью уничтожила тело героя Эльвина. А Кутов в своё тело пурпурными молниями этот мужчина по имени Селис Вальдигот обернулся. Странная у тебя магическая сила. Назови своё имя, женщина. Она не смогла сразу же ответить ему. Зловещий звук прекратился, всё ещё шёл дождь. И тем не менее она больше не слышала звуков дождя. Звуков, которые всё громче и громче раздавались по всему её телу. После чего Луна, оставаясь в сидячем положении, подняла голову и взглянула в лицо этого мужчины. Не то чтобы в выражении никогда не было грома, и всё же в этот миг она впервые в жизни увидела ослепительный сияющий пурпурный молнию. В дальних уголках её сердца всё громче и громче, не останавливаясь, начал греметь пурпурный громовой раскат.